Космический дневник Только 10 июня мне удалось начать дневник, написать несколько слов. Целый день заряжали аккумуляторные батареи, блоки 800, оказавшиеся полностью разряженными. Два блока зарядили, и еще один поставили на зарядку. А ночью и утром еще два блока. Завтра, может быть, удастся подключить блоки к нагрузке. На станции холодно, на иллюминаторах изморозь, как на окнах зимой в деревне, и не даже на металлических частях, которые расположены близко к корпусу. Спим в спальниках в бытовом отсеке, но все равно холодно. Работаем в теплых комбинезонах, пуховых вязаных шапках, которые на всякий случай прихватили из дома. Мёрзнут ноги и руки, если без перчаток. Нас окружает тишина и темнота. Работаем на ночной стороне орбиты с фонариком. Неполадки с энергоснабжением все больше и больше волновали Центр управления полетами. И не случайно из этого могла возникнуть угроза срыва космической программы. В течение прошедших двух дней мы искали выход из создавшегося положения. План действий был разработан Центром управления полетами детально. Аккумуляторные батареи станции предполагалось заряжать от солнечных батарей станции, которые необходимо было повернуть в сторону Солнца поскольку система управления станцией не работала из-за отсутствия электроэнергии, разворачивать станцию, планируя с транспортным кораблем «Союз Т-13», на котором мы прибыли. Земля. Будем делать закрутку станции вокруг оси «Y» с помощью системы управления корабля «Союз Т-13», чтобы четвертая батарея была освещена. До следующего сеанса связи нужно, чтобы вы подключили на всех хороших блоках плюсовые разъемы, Кроме четвёртого. С ним мы больше работать не будем. Потом сделаем закрутку и начнем питать первый блок. Джанибеков. Мы это вручную делаем? Земля. Да, вручную. Ручку в нейтральное положение и гасить закрутку. Савиных. Хорошо. Джанибеков. Я готов к работе. Земля. Разворачиваемся по тангажу до попадания солнца в визир. И как только оно пришло, начинаешь тормозить. Женебеков, хорошо. Ручку вниз. Работаю по тангажу. Земля, уже начали тормозить? Женебеков, нет еще. Земля, еще нас волнует воздух. Надо в рабочем отсеке организовать воздуховод. Женебеков, понятно. Но у нас работает один регенератор. Поэтому не так все быстро выходит на должный уровень. Земля, мы подумаем. Может, поставим второй регенератор? генератор? Джанибеков. Проводов у нас хватит. Солнце в центральном поле зрения. Пошел на разворот по часовой стрелке. Савиных. Как хорошую зимнюю погоду. На иллюминаторах снег, светит солнце. Земля. Будем считать, что заряд начался. Джанибеков. Ну, с Богом. Земля. Не поняли, не слышим. Савиных, Джанибеков вместе. С Богом. Земля. Исторический момент. 11 июня. До сегодняшнего дня для нас с окончательно не был решен вопрос, остаемся или нет. Мы старались не говорить об этом вслух, но вода и свет необходимы. Если нам не удастся этого сделать, значит, наша экспедиция закончена. Мы работали, не считая со временем, подчас забывая о нем. В этот день мы зарядили пять блоков, и подключили их нагрузки Система управления солнечными батареями начала работать на подзарядку аккумуляторов станции. Включили на первом посту свет. Совсем другая жизнь. А вечером даже разогрели консервы и хлеб. Это был настоящий праздник. Начали потихоньку обустраиваться. Готовили схему системы управления бортовым комплексом к проверке. Подключили регенераторы в станции, а то они работали от вентиляторов корабля. Земля подключила телеметрию и уже контролировала некоторые наши параметры. А вечером в автоматическом режиме с помощью корабля развернули комплекс агрегативным отсеком на солнце. Необходимо было растопить лед в баках с водой. Сегодня почти целый день провели на станции. Работы много, и все надо сделать оперативно. К вечеру здорово замерзли. Ноги Володя отогревали горячими консервными банками, которые подогрели к ужину. На землю смотреть некогда. Опять, как и в первом полете, несколько дней сплошной ремонт. Но на этот раз куда сложнее. И все же станция потихоньку оживает. Наши маленькие радости, наши победы в каждодневной борьбе с неизвестностью в то время были достоянием только нас двоих и ЦУПа. Сообщение Тас. Шестой день космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных несут трудовую вахту на околоземной орбите. Сегодня они продолжают запланированные операции по расконсервации станции «Салют-7». Экипаж выполняет контрольно-профилактические работы с бортовыми системами и агрегатами, проверяет состояние пультов, электрических коммуникаций, приборов и оборудования – Проведена подзарядка химических источников тока системы энергопитания станции. Состояние здоровья и самочувствия космонавтов хорошее. В процессе работы с химическими батареями стала понятна причина выхода из строя системы электропитания. В одной из батарей оказался неисправен датчик, контролирующий полный заряд батарей. По его сигналу солнечные батареи отключаются от заряда, при достижении напряжения на батарее 34 вольта. Один раз завиток вокруг Земли, по командам программного устройства станции, подавалась команда на подключение солнечных батарей, но этот датчик каждый раз их тут же отключал. Буферная батарея оказалась один на один с потребителями тока и постепенно разрядилась до нуля. Если бы связь с Землей была, то этот датчик ЦУП убрал бы схему управления, и система продолжала бы работать. Почти 4 месяца связь отсутствовала, поэтому было непонятно, в какой момент времени вся аппаратура обесточилась и перестала работать. 12 июня. Подъем в 7 часов. Утром предстояли длинные зоны связи с Центром управления полетами. Первый сеанс связи провели с корабля и проверили связь из станции. Целый день стыковали и расстыковали разъёмы на блоке 190. Выяснилось, что блок 190 сгорел, и не работает антенный переключатель, который отказал во время выдачи команды с Земли в феврале на переход на второй передатчик. Постучав по кронштейну, на котором он крепится, мы сдвинули его с мертвой точки. Помимо этих основных работ, подключили новые регенераторы вместо тех, которые вчера не запустились от холода. Первый бак родника отогрелся, налили одну емкость для воды, правда, с пузырями, заправили контейнер питьевой водой и к вечеру уже пытались попробовать горячего чая. Все, что бы мы не включали, не работало. Земля попросила включить телекамеру, чтобы посмотреть на нас. Мы выглядели необычно, в шапках, которые перед полетом связали мама и Лиля, в теплых комбинезонах и варежках. Земля... Мы сейчас попробуем вас включить телекамеру. Надо добавить немного света. Посмотреть на вас. А то мы вас давно не видели. Савиных. По-моему, вы нас видите. Земля. Смотрим. Действительно видим. Но свету там очень много. И через иллюминатор у вас тоже идет. Так, в шапочках. Ага. Вот мы видим Виктора и Володю. Володя, только что у тебя с головой? Какой то блик странный. Савиных. Это шапка белая такая у него. Земля, ну так ты ее сними? Все равно блик. Дженнибеков. Шапка белая, да и снег сверху. Володя, надень шапку, а то холодно. Совиных, как нас видно, земля. Прекрасно, все нормально. Дыхните, это видно. Теперь вы можете снять шапки и одну минуту без шапок постоять. Надо народу показать вас без шапок.